Глава 10, 167 год, октябрь 28. Куда прешь? рявкнул мужской голос, и мимо пронесся всадник. Да, так что миле пришлось невольно отступить, скорее даже шарахнуться То ли действительно спешил, то ли решил покрасоваться, хорошо, хоть плеткой не огрел, вон как близко к лицу, свистнуло. «Чуть позже еще и еще...» На дне откровенно издевались. А данный ей сопровождающий не вмешивался и только посмеивался. На него-то всадники не пытались наехать. Каждый шаг давался тяжело. Приходилось крутить головой, опасаясь пакости с любой стороны. Но она все-таки добралась до центрального шатра, стоящего на небольшом холме. Ненадолго замялась в нерешительности. Сопровождающий же, излишне грубо отпихнув ее в сторону, под смешки нескольких человек, стоящих неподалеку, нырнул внутрь, за полок. Но почти сразу вернулся, да не один, а в сопровождении Арака. «Ну пошли!» — едко оскалившись, произнес этот сборщик Дани и щелкнул кинжалом на поясе, заметно обнажив его клинок. Провокационно и излишне агрессивно. Он всю дорогу себя так вел. Да и здесь, куда ни плюнь, на нее смотрели, как на неполноценного человека. Все. И мужчины, и женщины, и дети. Совсем уж открыто не задирали, но позволяли себе очень многое. Слишком многое. Мило держалась. С трудом. Внутри все трепетало, то от страха, то от ярости. Но внешне холодная отстраненность и даже определенная гордость... Вон нос задирала, стараясь выглядеть в достаточной степени гордой. Вот и сейчас, проигнорировав подначку арака, вошла внутрь. Спокойно оглядела всех присутствующих и поклонилась Сусагу. Она его, конечно, лично не встречала в отличие от покойного мужа, но определить старшего по занимаемому месту позе, взгляду и одежде не составило труда. Мир и здоровье этому дому, Поклонившись, произнесла она. «Ты мила! Жена ты? спросил Сусак, проигнорировав ее приветствие. «Она самая!» «Что с ним случилось?» «Его обвинили в том, что он набег навел. Людей под разорение рабства подставил. Я отправил баряту искать медведя, который, дескать, скотину повадился драть, но совершенно в другом месте». «У тех, кто обвинял его, имели свидоки?» Нет. Просто обвинили и в круг вызвали. Борята это сделал. Он его и убил в споров живот копьем. Видишь, брат, как я и говорил, совсем страх потеряли, заметил Арак. Что это у тебя в руках? Дары, которые прислал мой зять Беромир, произнесла она и, медленно сделав пару шагов, опустилась на колени и начала извлекать подарки. «Он прислал мне ножи? Он думает, что у меня нет ножей? Хочет меня оскорбить?» Эти ножи из неспосланы ему богом индийской стали, лучшие в мире. Говорят, что она в идет на вес золотом. «Топор из нее же!» Намного более добродушно поинтересовался Сусак. «Конечно. Мой зять прислал тебе все самое лучшее, что у него есть». «А это что?» В берестяном туиске. Сладкий песок. Ему ему даровал хозяин леса. Это еще кто такой? Почему я о нем не знаю? Он за промысел дань платит или чем он живет? Нет, не платит. И платить не будет, потому что хозяин леса — это бог, и зовут его иначе Велесом. Он служит только Перуну, брату своему и грозному небесному судье. И как понимать твои слова? Напрягся Сусак. Что значит Бог даровал? Так и понимать. Мой зять великий ведун. Боги благоволят ему, разговаривают с ним, порой даруют что-то вроде железа этого дивного или сахара. Они настолько ему благоволят, что он возгордился и стал изготавливать оружие, да готовиться к войне? Дело не в гордости, а в великой печали. Наши земли терзают набеги. Чаша терпения наших богов оказалась переполнена. Вот они и не спаслали нам подмогу и защиту. «Ваши земли под рукой нашего господина», — прошипел Сусак с явным раздражением. «Разве он не карает тех, кто приходит к вам в набеги? Какой еще вам надобно защиты?» Мы хотим, чтобы эти люди умирали не после, а до того, как ограбят и разорят наше поселения, а людей угонят в полон. И мы хотим, чтобы люди, угнанные в полон, возвращались домой, а не оказывались на невольничьих рынках. Немного ли вы хотите? А разве не это обещал нам наш господин?» Сусак нервно дернул щекой. «В принципе, здесь находились только верные ему люди» которые все знали и понимали. Так что вряд ли они побегут доносить. Но сам факт того, что подобные вопросы вообще стали озвучиваться, пугал, сильно пугал. С него ведь спросят. И не потому, что он причинил какие-то значимые неприятности своему господину. Нет. Просто есть масса желающих занять его место и они охотно воспользуются любым поводом для того, чтобы Сусага потеснить. Много кому хотелось сидеть на сборе дани, приторговывая рабами втихую. Еще немного поговорили, и Мила удалилась. «Как быстро этот Биромир укрепляется?» — спросил один из подвижников Сусага у Арака. У него уже под рукой два десятка мужчин с копьями, щитами и топорами. И Бер эмир выковал первый шлем. Не знаю, сколько он времени и сил на это потратил, но не удивлюсь, если к весне все его ученики обретут их. «Шлем, значит?» «Ага», — тихо произнес Сусак. «Да. К весне ситуация будет плохой. Они живут бедно, но все говорит о том, что к концу лета они сумеют до сотни воинов собрать. Пеших. Через год, я почти уверен, нам придется проводить серьезный поход для их усмирения. «И этот поход не удастся скрыть», — заметил один из подвижников. «Почему же?» — встрял другой. «Потому что даже сотню воинов не увезти в леса тайно». «Зачем же это делать тайно?» — улыбнулся тот второй сподвижник. «Сообщим, что геты пытаются их заставить платить дань уже себе, и пойдем их... Э э защищать». «Проболтаются же. Да ну...» Отмахнулся он. Для надежности достаточно сотни всадников. Что их воины против наших? Грязь под ногами. Но этого числа слишком мало не поверят. Возьмем три сотни из наших и дружественных родов и наведем в лесах порядок, которые распустились. Заодно еще рабов наловим на продажу. Оплатить дань, кто будет? Скажем, что геты многих поубивали, и мы милостью его освободили их на десять лет от дани. Ибо ни людей, ни еды. Там сущее опустошение. И он поверит, усмехнулся Сусак. Продав рабов, мы поднесем ему богатые дары. А оружие Берамира и его воинов станет доказательством наших слов. Он же знает, что лесной народ живет в крайней нужде и бедности. И оружие не имеет железного. Только вот. Сладкий песок и индийское железо дивнул Сусак на подарки, лежащие у его ног. — Если Мила не обманула, то один этот нож стоит больше, чем десяток молодых и красивых невольниц. — Если Беромира не укоротить, быть беде, — серьезно произнес Арак. — А если укоротить, быть убытку, — нахмурился Сусак. — Если он будет платить дань в десяток таких ножей, мы через несколько лет золото есть станем. А они? А что они?» «Через несколько лет этот Беромир уже сотню кованных воинов будет иметь под рукой, или больше. Станет он после этого платить тебе дань?» «А почему нет?» — усмехнулся Сусак. «Им соль нужна. Перережу торг ромейский, и все. Сразу сговорчивее окажутся. Воевать нам нет резона». А рак от этих слов нахмурился. Сусак замер, прищурился, и спустя несколько секунд раздраженно воскликнул. «Вот только не говори мне, что ты уже что-то учудил!» «Я?» «Ничего. Врешь? Я просто... Что?» «Говори!» «Я... Я в одном поселении просто проболтался о том, что Беромир очень хорошо расторговался. Выкупил все, что было у ромейского купца и у него сейчас полно соли, железа и прочего. Послали же мне брата небеса!» Тяжело вздохнул Сусак. «Они до весны подождут. Я сказал им, что до весны у него все разберут местные». Бирамир в это же в самое время спокойно рисовал. Сделал большую доску из струганных плах, ну и пытался на ней изобразить узор для щита. Получалось плохо. По вполне банальной причине. Рисовать он не умел. Что сейчас, что в прошлой жизни. Чертить еще куда ни шло, а вот рисовать. Так что он мучил своих учеников и женщин, заставляя их пытаться что-то малевать По кусочкам, собирая из них, как из аппликации, картинку. Разумеется, привлекал Беремир людей не постоянно нет. Да и сам он не мог уделять слишком много времени этому занятию. Ученики его по несколько часов в день упражнялись на плацу, учась действовать слаженно: быстро строиться, передвигаться, поворачивать, атаковать. Залп 22 пилумов производил на них несгладимое впечатление. Воображения им вполне хватало, чтобы понять последствия для условного противника. Да и методичный обстрел обычными дротиками, запускаемыми от латлем, тоже внушал. Изготовившись, они за минуту могли бросить все свои боекомплекты. Конечно, легкие дротики были неказисты и довольно слабы, но их было много. И на дистанции в 30-40 шагов они давали хорошую плотность обстрела. Причем ведун уже начал опыты с плюмбатами, их аналогом, то есть брал имеющиеся легкие и короткие дротики и ставил на них утяжелитель. Поначалу он использовал свинец, но его было мало и он требовался в других делах. Так что Берамир пустил в дело бракованное железо, то самое, которое оказывалось слишком ломким или еще в чем-то проблемном из-за большого количества примесей. Подобрал подходящий вес, сделал оснастку, ну и лепил потихоньку, расковывал небольшие толстые пластинки, сворачивал их в трубку, ну и осаждал по форме, заодно сваривая кузнечным образом. Оперение стал ставить из сыромятной кожи, то есть твердое. Разной формы, как прямой, так и закрученной. И экспериментировал, экспериментировал, экспериментировал. Но даже так было видно, что подобные плюмбаты, метаемые от латлем, легко улетали вдвое дальше и существенно сильнее били. И это было не пределом. Упиралось все во многом лишь в тренированность и слаженность бойцов. А вот с прощами и бумерангами не упражнялись, не до того. И так ребята оказались немало перегружены. День за днем уже почти месяц тренировались до изнемождения, перед сном, а потом попить водички, умыться и отбой. Спали, как младенцы. С утра же их ждали дела по хозяйству, возня с рисованием и прочее. А после легкого ужина новая изнуряющая тренировка и аппетит. Пять и снова. Зато зал Пилумов получался все слитнее и слитнее. Да и работа дротиками выходила лучше с возможностью накрывать нужные участки по выбору. Ну и строевая радовала, что и неудивительно, так как на нее шел основной упор. Пришлось, правда, завести себе барабанщика, иначе не удавалось действовать синхронно. С помощью клубов Перуна подоскали несколько мальчиков сирот лет десяти и выбрали из них одного достаточно здорового, смелого и с чувством ритма. Ну и выдали ему простенькую колотушку. Параллельно сделали барабан, ну, такой, небольшой, чтобы он мог утащить. А вот под этот барабан и ходили, учась попадать шагом в ритм, что в известной степени и защищало строй от разрывов. Поначалу, правда, это не спасало. Ведь у всех людей свой шаг. Вот шеренга и распадалась. Но мало помалу ученики привыкали. Кто-то старался ступать покороче, а кто-то и подлиннее, подстраиваясь под остальных. Рисовали, добывали еду с дровами, возились с ремесленными задачами и тренировались, тренировались, тренировались. Без выходных и проходных. Натурально поселившись дня сурка, только не таком безнадежном. Однако же местные, не привыкшие к таким нагрузкам психологически, Трещали по швам и подвывали. Скорее даже поскуливали. Настолько, что решились поднять этот вопрос. Хотя после свадьбы и той клятвы были как шелковые. Молча делали то, что им скажут. Но наболело. — Куда же мы так спешим? — спросил как-то один из учеников на перекуре. — Словно за нами кто-то ужасный гонится. Мы готовимся к отражению нападения. Так. «Набежники никогда перед снегом или в снег не приходили. У нас еще, ого, сколько времени! Зачем так стараться?» «А если нет?» — вполне доброжелательно произнес Берамир. «А что будет, если в этот раз Арак поступит иначе? Мы ведь знаем этот обычай и можем подготовиться к нему». «Почему ему так поступать?» — удивился ученик. «Например, если он опасается, что весной мы окажемся слишком сильными» произнесла Дарья, вклинившаяся в разговор. «Вы видели, как Арак выглядел?» «Словно он боялся», — сказала Злата. «Я страх хорошо чую». «Серьезно?» — удивился Берамир. «Да. Кажется, словно человек пахнуть начинает как-то иначе». «Злые языки!» — с максимально серьезным видом заметил ведун. Рекомендуют носить красную одежду, дабы враг не видел твою кровь. И коричневые порты, чтобы не показывать ему свой страх. Все посмеялись этой простой шутке. А потом Злата, улыбаясь, возразила. Нет, я о другом, не настолько сильном страхе. Понимаешь, страх, он пахнет как-то по-особенному. Не могу объяснить, просто чую. А ложь? Да, но слабее не всегда. «Все слышали?» — обращаясь к ученикам, поинтересовался Берамир. Она страх почуяла. «Я и Дарья его увидели. Один из нас мог ошибиться, но втроем вряд ли. Это говорит о том, что Арак боится нас и может ударить тогда, когда мы не ждем. Если так будем рваться, то до весны мы и сами можем не дожить», — мрачно заметил один из учеников. «А до весны не надо». Мягко и добро улыбнулся им ведун. «Как я пойму, что вы готовы, то и выдохнем. Вон одежду уже всю почти перешили. Прекратим с ней возиться, сразу легче станет. Дальше-то настолько железом останется работа, да упражнения выполнять. Но уже не так яростно. Может, и сейчас не спешить?» «Дальда! Самая опасность!» — покачал головой бермин. «Я бы и рад передохнуть!» Сам устал жутко, но понимаете, самый удобный вариант для Арака — отправить набег по воде, потому и рвусь. Зимой-то по лесам бродить никакого удовольствия, так что либо до весны ждать, либо стараться до льда проскочить. Потерпите, сам вижу, тяжело, но дадим слабину, нас всех вырежут».